Глава 26. Мне удалось совладать с расшалившимися нервами и не отпрыгнуть, а спокойно обернуться, и чёрт знает, каких сил мне это стоило, но пожилая красивая женщина с роскошной косой, одетая в красные одежды, не заслуживала того, чтобы я шарахалась от неё или вопила. Да, в ней была магия, такая же, как в Пастре. Я не могла обмануться в собственных ощущениях. И с легким поклоном, пропустив женщину, я задумчиво смотрела ей вслед. Допустим, она способна одним движением руки превратить меня в прах, но ведь она этого не сделала. Я согласилась с тем, что в этом мире есть божество, приняла магию, остается сделать последний шаг и признать, что все, с чем я уже смирилась, подвластно некоторым людям. Не мне. И я, разумеется, вряд ли осмелюсь получить эту власть, потому что кто знает, что потребует от меня взамен. «Трифон Кузьмич!» К появившемуся в конце коридора Аксентьеву я кинулась как спасителя на белом коне, рыцарю в сверкающих доспехах. Он этим рыцарем действительно был. Человек властный, влиятельный, рациональный, разумный, уже показавший свое отношение ко мне. Если я в нем ошибаюсь... И в следующий момент я окажусь на улице без гроша. «Мне нужно с вами поговорить, Трифон Кузьмич!» Почти выкрикнула я, кусая до боли губы. Аксентьев сверкнул очами из-под бровей. И я, оглянувшись и убедившись, что мы в коридоре одни, тихо призналась. «Меня хотят убить, Трифон Кузьмич!» Из зала, где проходил раут, донеслись веселые крики и, кажется, цыганский хор. Меньше зол, прямо скажем. Трифон Кузьмич сделал приглашающий жест. Я на ватных ногах добрела и села в полутемном великолепном кабинете в кресло. Аксентьев устроился за своим столом, и я начала свою печальную запутанную повесть, в которой сама не могла разобраться до сих пор, мне бы синопсис не помешал. Шаг за шагом. День за днем. Событие за событием. Я поведала все, что произошло с того момента, как Ефимка вытащил меня на улицу. Умолчав, конечно, что случилось со мной до того. Родной город, знакомые и незнакомые улицы, воспоминания, планы, неблагородная месть. А Аксентьев бы оценил. Смерч, обрушившийся на нас, тщетные попытки спасти свою жизнь. Эти подробности были лишними, как и причастность моя к разграблению дома Петра Аркадьевича. Но все остальное — заслонка и поведение слуг и предложение забрать у меня детей, и письмо, Вершкова, наверное, и новое покушение. Аксентьев молчал, изредка кивал. Но я знала, что он меня внимательно слушает, вникает и делает выводы. Я сбивалась, возвращалась к началу, пыталась вызвать в памяти то, что давно забыла. Интонации, жесты, тени, звуки, которые могла видеть или же слышать. Почти догорела одинокая свеча. Трифон Кузьмич зажег от нее новую, а Гарок затушил прямо пальцами. «Трифон Кузьмич!» — закончила я. И в горле совсем пересохло. Я молю об одном. «Не оставьте детей. Я знаю, вы сможете дать им все, что могла бы дать я. Я знаю, что вы их не обидите. Мне некому доверять, кроме вас. Я справлюсь со всем, только дайте мне слово». Аксентьев махнул рукой, не дав мне договорить. Тяжело поднялся, прошел к бюро, стоявшему в глубине кабинета, так же грузно вернулся, забрал свечу и снова отошел. Что-то долго искал, и жуткие тени метались по стенам. Если бы я умела и знала, как, я бы молилась, но в этом мире не существовало молитв. Мне нужно было услышать, что просьба моя будет исполнена. Аксентьев пыхтел и молчал. Наконец он сел за стол, гулко поставив подсвечник и положив передо мной крупный заковыристый ключ. «У меня пустует флигель, Вера Андреевна», — объявил он. «Ну как пустует? Живет там редакторишка-газетчик, так я его выселю завтра с утра». «А, так вот как легко все решается. Со мной, помнится, так же было». «Сколько, говорите, прислуги у вас?» Пятеро вместе с Ефимом. Пусть живут. Здесь вы будете в безопасности. 50 золотом в месяц возьму с дровами. Все равно редакторишка меньше платит и должен еще паршивец за полгода. Но как-нибудь переживу. Мебель есть. Тепло там. Светло, чисто. Места всем хватит. Снег сойдет, прикажу детишкам вашим. Садик сделать. Опять же, дела нам с вами будет проще решать. Спасибо, искренне сказала я. Предложение было хорошим но я не хотела соглашаться на него, пока и дело было не в пятидесяти золотом, а в том, что дом Аксентьева был подлинно безопасным местом. В первую очередь для детей. И я прежде срока не хотела его обнаруживать перед тем, кто охотился на меня. Кроме того, исполнитель или Палашка, или Лукея знать бы, Кто из двух баб, если меня достанут, достанут везде. Мне достаточно вашего слова и обещания позаботиться о детях. А вот редактор: Черты Аксентьева проступили из-под бороды. Я приободренно вернулась к делам насущным. Я же все равно хотела искать редактора Верно, она ловца выходит, и зверь бежит. Бедолага редактор спал, но Аксентьева и его режим оказался до лампочки. Кто-то из сыновей Трифона Кузьмича сбегал и вынул страдальца аж из постели, помятого синяками под глазами. Расторопный слуга принес в кабинет ужин от купеческих щедрот. Трифон Кузьмич тоже не отказался от бачка молочного поросенка и яблок в меду. Мне уже кусок в горло не лез, настолько, что я не могла смотреть на еду, а вот лимонаду охотно выпила. Художник, может, и должен быть голодным, но много ли он тогда сотворит? Пусть ест, больше проку от него будет. Редактор был молод, но опытен. Я даже не ожидала, что за спасибо получу такого спеца. А Аксентьев объявил, что снизит долг за жилье, если тот хорошо поработает. К своим 30 годам Макар Иванович успел побывать и переписчиком, и наборщиком, и корректором, и журналистом, и сейчас пробавлялся тем, что редактировал газетные объявления и верстал будущий номер. Увы, это была не та газета, куда Лука Лукич отнес мое объявление, так что мне оставалось гадать, когда ко мне потянутся литературные негры. Но я была готова сдать нашему Макару Ивановичу материал. Едва его приведут в божеский вид. Макар Иванович горел желанием приступить к редактуре хоть сию же минуту. Редактор ушел сытый, в том числе будущими обещанными гонорарами, и унес с собой недоеденного просёнка. Я сидела, выбивая пальцами дробь, а Трифон Кузьмич, что за ним я ранее не примечала, расхаживал по кабинету, удушливо пыхтел табаком и крякал. Я что-то забыла очень важное, что-то, что мелькнуло на уме, когда я описывала Макару Ивановичу задачи и на поведение Аксентьева внимания не обращала. «Вершков», — произнес Трифон Кузьмич, останавливаясь позади меня, «от него здорово пахло крепчайшей махоркой, совсем как от извозчиков». Ваше дело, Вера Андреевна, оставаться в вашем доме или перебираться ко мне, но мое предложение в силе, если вдруг передумаете. Так вот, Вершков, вы ведь должны неплохо знать этого человека, и даже не потому, что жили в одной деревне. Я неопределенно пожала плечами. По всему суде, да, раз Вера сталкивалась с ним, еще будучи незамужней девицей. Но спишем на то, что Вера глупая и память у нее девичья. Увы, Аксентьев этому теперь уже не поверит. Около года назад он и спрашивал займы, что у меня, что у прочих купцов, — продолжал Аксентьев. Но, сами понимаете, поручителей у него не было. То есть у моего мужа был, — ошарашенно уточнила я, — князь Вышеградский? Так вот о каких гарантиях он говорил, когда я пришла к нему в первый раз. Мой муж занимал деньги по честное слово своего лучшего друга. Как любопытно. И никто не обмолвился мне об этом но, наверное, это было в порядке вещей, и настоящая Вера не могла не знать такие обыденности. Аксентьев кивнул, и на мое счастье прошел за стол и уселся. Мой муж ушел в небытие в самом прямом смысле слова. Я подумала, что скончайся он позже, так что я застала бы его при смерти. Но живым многое повернулось бы по-другому. Например, я бы сразу узнала о его произведениях, а еще, правду о ссоре с Вышеградским. Теперь этой правды я могу уже никогда не узнать. А если бы Вершков нашел поручителя Трифон Кузьмич, но не нашел бы денег, чтобы вернуть вам и другим кредиторам, что тогда? Его имение перешло бы поручителю, но ведь, насколько я знаю, Вершковы получили имение и титул за личные заслуги, а значит, решал бы сам император. И вряд ли решил бы так или иначе в пользу Вершкова, А Вышеградский мне подтвердил, что брак с его сестрой мог бы Вершкова спасти. Там была какая-то хитрая комбинация, я смотрел на Аксентьева почти с вожделением, но он лишь устало развел руками. Мое дело, Вера Андреевна, купца первой гильдии. Дать денег или не дать я могу. А что до имений? Было бы оно в личном владении, и разговор с Вершковым был бы иной. Похоже, брак с богатой княжной был для него единственным выходом. Он все еще может прийти к вам, Вера Андреевна, предупредил Аксентьев, хмурясь и прячась в бороде и бровях. И вот тогда я возьму с вас слово немедленно дать мне об этом знать. Я кивнула. В конце концов, у меня с моим партнером по бизнесу открытые и честные отношения. Если кто меня и спасет, то только он. Есть еще кое-что. Вспомнила я, наконец, то, что могла бы забыть. И это было бы скверно. Полагаю, вам стоит, Рифон Кузьмич, спора купить какую-нибудь газету? Раут еще продолжался, но я собралась заглянуть на пару минут, проститься и ехать домой. В огромном холле разговаривали с Аксентьевой и уже виденной мной женщиной в красном, две юные барышни в шелках и шалях, кажется, внучатой племянницы Трифона Кузьмича. И я посчитала, что лучше для меня дождаться, пока барышни покинут дом и уведомить хозяйку вечера о своем отъезде. «Доброй ночи, тетушка Мария Павловна! Доброй ночи, благословенная!» Щебетали барышни, меня осенило эта женщина точно монахиня. Что толкнуло меня вперед, может быть, то, что я до сих пор не знала, чем меня Веру, а также Лукею, так пугала обитель. Все вроде бы просто. Это же монастырь. Я еще не могу от такого пути зарекаться. Он не так плох, если вдуматься. Он избавит от многих и многих проблем. От покушений, к примеру. Можно будет не опасаться за свою жизнь и за жизнь детей. Монашки не принадлежат этому миру, не имеют богатств и долгов, не вызывают страстей, не болтают ничего лишнего. Я ведь не напрасно отказалась от предложения Аксентьева, не поспешила. Я же правильно оценила опасность, ни здесь, ни сейчас. За барышнями закрылась входная дверь, и я выступила вперед из тени, холодея и чуть не теряя сознания от собственной наглости. Возможно, я выдам себя, монахиня догадается, что я не совсем я, но ведь пастырь не понял. Или решил, что то промысел всевидящий, ей и разбираться. Я Вера Праксина, благословенная, выдохнула я, склоняя голову. Вдова и торговый партнер Трифона Кузьмича. Благословенная кивнула с улыбкой. Мария Павловна легко коснулась моей руки и проговорила с заметной гордостью. Благословенная Андрея, сестра Триши, Вера Андреевна, вот и в нашей семье те, кто близ Всевидящий есть. Я спрошу вас странное благословенное, можно? Я никак не могла преодолеть приступ робости, хотя Ксентьева сразу оставила нас и поспешила к гостям. Оставшись без мужа, в бедственном положении я могла бы пойти по вашим стопам. Я не решалась, не хватило духу и сил. Почему меня так пугает обитель? Благословенная слушала мою сбивчивую, быструю речь спокойно, и мне на мгновение полегчало. В конце концов, в своем прежнем мире я могла задать подобный вопрос священнику или настоятельнице. Но в моем мире никакая Лукея не была бы близка к обмороку «Заикнись я о том, что подумываю оставить мирские дела». Потому что вас пугает «Путь туда, дитя!» Благословенная указала мне рукой на банкеточку подле окна. Я села, покорно ее жесту, как дудочки факира. Сердце уже забыто-колошматило, как ненормальное. Я смотрела на благословенную Андрию, не мигая, и глаза начала печь. Потому что до обители легко не дойти».